Настойчивое стремление сходить в туалет хотя бы один раз в сутки. О необходимости ежедневно опорожнять кишечник здоровый человек особенно не задумывается. Точно так же, как о регулярных вдохах и выдохах. Идеал, разумеется, есть. Более того, он хорошо известен, как часы. Как считают зарубежные гастроэнтерологи, норма находится в диапазоне между тремя опорожнениями за один день до трех раз в неделю. Три так три. В трудах отечественных авторитетов можно встретить и другие мнения. Запальчивая научная дискуссия на тему «Сколько раз в неделю посещать туалет», занятие скорее забавное, чем обоснованное. Да и вообще в медицине не стоит абсолютизировать любые цифровые показатели. В большинстве случаев они всего лишь ориентир, а не догма. Но вернемся к прозе жизни. Если опорожнение, происходящее через день, не вызывает у человека тяжести в животе беспокоиться не о чем. Это, безусловно, вариант нормальной работы кишечника. При ритме через два дня на третий имеет смысл заняться дрессировкой кишки. Наиболее доступное средство для этого – встречная клизма. При помощи резинового баллона объемом 300 кубических сантиметров полтора стакана в задний проход вводится вода комнатной температуры. Это приводит к энергичному опорожнению кишки через 7-10 минут. Процедура повторяется через день. В течение полутора-двух недель. Как правило, ритмичное опорожнение кишечника восстанавливается на всю жизнь после одного-двух курсов встречных клизм. Если невзирая на встречные клизмы вялость кишечника сохраняется, лучше обратиться к врачу-специалисту, гастроэнтерологу, диетологу или проктологу.